Глава семнадцатая. Перед возвращением на родину. «Как же вы проглядели!» Максим Максимыч сидел в кресле и курил беломор. Напротив него стоял взволнованный йода и отчаянно моргал глазками. «Вам доверили такой пост! А вы?» «Это же бунт! Это не лезет ни в какие ворота! Вы что, хотите вновь встретиться с пастором?» «Нет, о великий! Но вы же сами сказали, коммуняк не трогать!» «Да, сказал!» — спокойно ответил Штирлиц. «Но это не означает, что надо терять бдительность!» «Но...» — пролепетал Йода. «Молчать, жаба! Ты своей шкурой ответишь за допущенные промахи!» «Готов понести самое суровое наказание! Я утром отъеду! Ненадолго! Неотложные дела на земле!» Старый джедай облегченно вздохнул и затрепетал от радости. «Я же сказал ненадолго! Смотри у меня зеленое!» Будет бардак на Эндере, Отправлю тебя на Землю в институт Склифосовского. Нашим хирургам ох как нужны подопытные жабы. Разведчик нахмурился и затушил папиросу. Ладно, ступай. Позови Айсмана и этих. А, -а, -а Джедай! воскликнул Штирлиц, подходя к Скайуокеру. Бастовать? Тиран! спокойно сказал молодой Джедай ледяным голосом. Борман, стоящий рядом, машинально дернул его за рукав. Что? зарычал вождь как недорезанный хабан. — да как ты омерзкий смеешь смею ну ничего я научу тебя родину любить штирлиц подошел к молодому скайвокеру и борман же лишился последних трех зубов